Глава 24. Восхождение Дзот. Ступенчатая дорога вверх всё сужалась, всё более петляла вокруг выступов горного склона и всё чаще ныряла под сень высоких свисающих над ней деревьев. После одного из таких поворотов она вывела нас к ещё одному источнику, около которого отдыхал в полном составе авангард нашей маленькой экспедиции. Игорь, Владимир и Эдуард Сняв с плеч поклажу, сидели, вытянув ноги на каменной скамье, выступающей из достаточно высокой, около двух с половиной метров высоту, стены из камня, поддерживающей грунт, расположенный на, за ней лесистой террасой. Слева от скамьи выступала из стены квадратная корыта, сложенная из того же камня, что и стена. Над корытом был бронзовый кран в виде головы дракона, а еще выше – полукруглая ниша, со стоящими в ней недорогими печатными иконами. Справа и слева от крана, в стене, находились две маленькие ниши, в одной из которых стояла стандартная магазинная кружка из нержавейки. «Отче, глянь-ка!» Я показал Флавиану на вмурованные в стену левее источника крупные каменные мельничные жернова. «Оригинальный дизайн. Наверное, где-то рядом была раньше мельница». Флавиан мне ответил «Отче, что это?» Он, тяжело дыша, подошел к скамье и с выдохом опустился на нее рядом с подвинувшимся в сторону Владимиром. Я обратил внимание на бледность, покрытого потом батюшкиного лица. «Игорь», — позвал я, — «налей, пожалуйста, в кружку водички для батюшки». И быстренько достал из кармана аптечную коробочку с тщательно подписанными рукой матери Серафимы пакетиками лекарств. «Так, сейчас, кажется, вот эту капсулку». я вспомнил строгие инструкции нашей монахини-кардиолога. «Ваше преподобие, благословите выпить в лекарство». Флавиан молча проглотил протянутую мной капсулу, запил водой из поданной Игорем кружки. Откинулся спиной на теплый камень стены. Вид его был далек от совершенства. «Отченька, ты вообще как, живой?» Я потеребил его за руку. «Ничего, Леша, прорвемся». Флавиан открыл глаза и... И в них блеснул любимой мною огонёк весёлости. Надо ещё немного потерпеть, а потом помрём, и всё будет хорошо. Ага, согласен. Только по возвращении домой в целости и сохранности. Если я вместо тебя живого в Покровское твоё многоцелебное мощи доставлю, наши прихожане мою жену Ирину вдовой сделают, а детей сиротами. Я со всей ответственностью заявляю, что к такому сценарию событий я не готов. Я постарался вложить в свою речь как можно больше сверепости. Поэтому ваша преподобие, ребята, пойдут дальше, а мы с тобой начинаем движение вниз, как раз к обратному парому успеем. Наше с тобой восхождение завершено. Не гони пургу, Лёха. В голосе Флавиана я узнал знакомой интонации однокурсника Андрюхи, туриста, альпиниста, борца, гитариста, байдарочника и вообще бойца по жизни. Ты плохо меня слушал. «Я сказал, прорвемся. Не бойся. Здесь я не помру. Недостоин. Мне надо подняться туда». Он мотнул головой в сторону вершины. «И я верю, что Господь поможет мне сделать это. Ты тоже поверь и помоги мне, а не грузи старого друга». «Хорошо», — вздохнул я. «Дойдем до Кириакона, Святой Анны, приложимся к святыням, и если тебе будет плохо, останемся в Археондарике до завтра». Пока ребята не вернутся. Согласен? Ладно, кивнул Флавиан и повернулся к команде. Идёте, ребята, к Кириакону. Я чуть отдышусь и догоню вас там. Мы с Игорем переглянулись. Я кивнул в сторону Кириакона. Он скинул рюкзак на плечи и молча возглавил дальнейший подъём. Мы с Флавианом остались одни. Не зная, что ещё сказать Флавиану, чтобы он не увлекался опасным героизмом, Я просто сел рядом и тупо уставился взглядом в носки своих фирменных горных кроссовок. Лёша нарушил молчание Флавиан. Папа Герасим благословил меня идти на вершину. Сказал, что там есть нечто важное для меня. Значит, он знал, что я дойду. Без этого я бы не рискнул. Пожалуй, хотя подниматься хотел изначально. Он сказал, что Господь будет с нами и поможет. чтобы мы доверяли ему и не боялись. Снова знакомые слова. Передо мной в мгновение вспыхнуло улыбающееся лицо монаха-фиалогоса. Что-то словно отвалилось от моего сердца, тяжёлое и колючее. О'кей, патер, улыбнулся я старому другу. Значит, в путь. Мы поднялись и застучали палками по бетонным ступеням. Дорога до Кириакона заняла около часа. Мы шли не торопясь, Размеренно ритмично. Все-таки альпинистский опыт Флавиана давал ему ощутимое преимущество перед неопытными в восхождении спутниками. Это я о себе. Периодически он останавливался, опирался плечами на рукоятки своих палок, выставив их вперед, разгружая таким образом ноги от части своей массы. Затем снова двигался вперед. Кстати, когда мы догнали ребят во дворе скита, Оказалось, что они ждут нас всего около 10 минут. За это время владеющий основами греческого отец Димитрий успел найти архондаричева и договориться, чтобы для нас открыли храм и вынесли для поклонения святыни. Так что мы с славянам попали прямо с корабля в Кириакон, соборный храм скита, где под прохладным древними сводами, кратко помолившись, смогли благоговейно припасть к стопе той самой жившей две тысячи лет назад женщины, через которую в наш мир пришла честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Флавиан приложился к мощам святой Анны последним, пропустив всех впереди себя. Он стоял на коленях, припав лбом к ковчежцу со святыни до тех пор, пока греческий еромонах, вынесший нам святыни, не начал тихонько покашливать, напоминая, что пора и честь знать». Тогда мой батюшка поднялся с колен, облыбазал вторично святыню, и когда он разогнулся и выпрямился, в его глазах сияла какая-то особая радостная уверенность, вселившая и в меня надежду, что мы и вправду прорвёмся. Покинув скит, мы стали подниматься дальше вверх по всё более сужающейся лестнице, теперь уже лишённой всякого ограждения. Минут через 20 пути лестница благополучно закончилась, месте с оставшимися внизу под нами последними домиками кельгими скита святой Анны. Началась просто грунтовая тропа, которая перевалила через широкую осыпь крупных камней, очевидно вызванную ливневым селем или быстрым таянием ненадолго лежавшегося на афонские склоны снега. Затем тропа нырнула в лес. Тропа была узкая, извилистая, ныряла то вверх, то вниз, всё-таки в основном вверх. то вправо, то влево, и более напоминало прокопанный в каменистом грунте жёлоб, засыпанный щебёнкой размером от миндального ореха до крупного грейпфрута. Ноги наравили на этих камнях всё время подвернуться, и наверняка подвернулись бы и не раз, если бы не заранее приобретённые по указанию Мудрово моего батюшки высокие горные кроссовки, плотно схватывающие щеколотку и на тракторной шипастой подошве. Флавиан шел достаточно бодро, не отставая от основной группы, чему способствовало, конечно, еще и то, что нещадно жарившее нас на большей части лечничного отрезка пути солнце теперь лишь весело пробивалось лучиками сквозь густую листву окружающего нас леса. Впереди нашего отряда шел тонкий и легкий отец Дмитрий. За ним следовали и Владимир, и Эдуард. Потом регулярно оглядывающийся на Флавиана Игорь. За ним сам Флавиан. И подстраховывая батюшку сзади, замахал шествие ваш покорный и почти смиренный слуга. Скорее мы увидели первый крест, знак указатель, о котором нам говорил инструктировавший нас перед отправлением на Вершунну схемонах Александр. Высотой сам этот крест был около метра, но поскольку был он привязан к стволу дерева на высоте полуметра от земли, то получалось, что его верхняя перекладина, сделанная из острогонной досочки, Была как раз на уровне моих глаз. На это верхнее перекладине были вырезаны слева направо две галочки. Агиасма 150 м. С учётом того, что агиасмы, святыни, греки называют святую воду, можно было предположить, что налево по тропе в 150 м находится святой источник. На нижней перекладине сделана в классической форме стрелочки. Указателя было написано по-английски и гречески Афон, помельче буквами Лавра и Керасия. Лавра это понятное дело, означало великую лавру Афанасия Афонского, на чьей земле мы сейчас находились, а Керасия маленький скит, тоже находящийся где-то в этих местах. Винчал деревянный крест, опирающийся основанием на верхнюю перекладину, небольшой металлический крестик. под которой была подсунута небольшая иконка Божьей Матери, явно софринского производства. Ага, отметил я. Первый крест. Значит, правильно идём. Мы сфотографировались на фоне этого креста, указателя пути наверх и двинулись дальше. Тропа то поднималась вверх, то переходила в небольшие горизонтальные участки. Так мы двигались какое-то время. Затем тропа стала всё круче забирать вверх. Флавиан начал дышать все тяжелее, но держался, не отставая. Затем, неожиданно за очередным поворотом, вдруг появилось некое сооружение, которое, очевидно, не сильно разбирающийся в военной фортификации Лауди, почему-то назвал Эки-Дзод. Дзод был скорее похож на приписываемые эпохи неолита Дальмены, только сделан он был не из больших плоских каменных плит, составленных наподобие деревенской собачьей будки, а из грубо слепленных бетоном разнокалиберных камней обычного строительного размера. Да и вместо роднящего дольмена с собачьей будкой круглого глаза во фронтальной стене в этом сооружении был стандартный дверной проем, правда без каких-либо следов когда-либо бывшей в нем двери. Фактически это были три стены, накрытые сверху наклоненной назад крышей, облитые целиком в опалубку из бетона почти всю площадь четвертой фронтальной стены, занимал вышеупомянутый дверной проём. Внутри посредине земляного пола возвышался круглой с закрытой металлической крышкой люк на бетонном кольце диаметром приблизительно полтора полметра. Приподняв крышку, мы увидели, что это колодец, в котором была вода. На задней стене из потолка в пол спускалась какая-то металлическая труба. Справа и слева от хода вдоль стен, уходящих вглубь метра на два с небольшим, были сооружены примитивные лавки из досок. с автографами побывавших здесь постояльцев на разных языках. Мне сразу бросилась в глаза надпись с крупными, стилизованными под славянскую вязь буквами «Москва плюс Бирюлёва». «Наши везде», — торжественно объявил я. По возникшему тут же коллективному желанию, было решено сделать в этом дзоте привал и перекусить. О, с каким одобрением я воспринял эту великолепную идею. Очевидно, это сооружение часто использовалось в виде трапезной благочестивыми паломниками. Были извлечены из рюкзаков запасы провизии. Хлеб, рыбно-кальмары, осьминожные консервы, выданные нам заботливым схимником Александром, прекрасные подкопченные маслины и свежие огурцы с помидорами. Вышел вполне приличный паломнический стол. Помолившись, сели трапезничать. И тут всех нас сразил в конце трапезы отец Дмитрий. Нет, тут уж точно уместно назвать его лауди. Он вытащил из своего невеликого рюкзака газоки. Так греки называют походную газовую горелку, прикрученную к одноразовому литровому газовому баллону. Поставил на него литровый же чайник из нержавейки с вставляющимся в него сетчатым стаканчиком и приготовил в нём, сами понимаете что. Гунфуча, радостно воскликнул я, понравилось всем мне заклинание. Пинча смиренно поправил меня, потупив взор, улыбающийся Лауди Дмитрий. Когда пьют чай только из одной чашечки, это называется пинча. Ранее не знакомые с высокой эстетикой правильного чаепития Владимир с Эдуардом были сражены наповал. Причём не только вкусом женьшеневого улуна, но и местом и обстоятельствами, которые им пришлось впервые в жизни попробовать этот элитный китайский чай. Однако, Причмокивая и смакуя, непривычный для него вкус напитка, произнес Эдуард. «Вот уж не ожидал я здесь такого угощения!» «Афон!» — лаконично, тоном бывалого Афонита ответил ему я. «То ли здесь еще бывает!» И ведь как в воду глядел. Когда трапеза закончилась, мы помолились. Я с удовольствием отметил про себя, что наш Эдуард тоже достаточно внимательно слушал слова молитвы и старательно крестился. и стали собираться. Братья, услышали мы снаружи голос послушника Игоря. Я понял эту конструкцию. Посмотрите сюда. Вылезв наружу, мы обошли цот сбоку и посмотрели на крышу в задней части строения, куда указывал Игорь. Там был устроен водосток, соединённый с трубой, уходящей внутрь помещения. Вот откуда вода в колодце внутри этой хибарки, продолжил Игорь. Это дождевая вода по крыше через трубу стекает вниз и наполняет колодец. Разумно устроено, кивнул Флавиан. Я уже раньше обратил внимание на то, что здесь на фоне дефицит воды в отдельных местах компенсируют за счёт строительства водосборных цистерн. Пока Господь даёт дождь, будет у братьев и вода. А разве он не может не дать дождя? удивился Эдуард. Может и не дать, вздохнул Флавиан. Уже такое было при пророке Божьем Илии целых 3 года. При антихристе вроде опять повторится. Небо не даст дождя, земля не даст плода. Не хотелось бы жить в такое время, задумчиво произнёс Эдуард. Это уж как Бог даст, ответил Флавиан.